Введение. Начнём с цитат из доктора медицины Питера Готта, страстного поклонника официальной медицины, напрочь не признающего никаких нововведений. Доктор Готт считает своим долгом разоблачать еретиков от науки, но при этом игнорирует серьезные сви свидетельства в пользу критикуемой точки зрения. Интересно, что эти свидетельства получены в рамках очень уважаемой им научной медицины. Его случаи – это то, что я называю отслоением сетчатки у ученого. Отслоение сетчатки – это глазное заболевание, при котором из поля зрения человека выпадают целые участки. У этого заболевания много причин. Когда отслоением сетчатки страдают ученые, это выражается в упорном неприятии очевидных фактов. В медицинских учебных заведениях нам из-под внушает мысль, что результаты научного исследования не имеют особого значения, если их не благословили официальные представители медицинского мира. Это правило действует даже тогда, когда исследование проведено в известной клинике под руководством известного ученого. Яркий пример такого бюрократического подхода – отрицательное отношение к исследованиям рака, проведенным Лайнусом Полингом, лауреатом Нобелевской премии. Вайнус Поллинг Американский физик и химик, автор фундаментальных исследований по применению квантовой механики к изучению химических связей, удостоен Нобелевской премии по химии в 1954 году. Доктор Гот обрушивается со страниц медицинского издания на голову всех, кто, как он считает, вводит людей в заблуждение. Одна из его недавних статей посвящена перекиси водорода теме данной книги. Как ясно в этой статье, сам доктор Год не занимался исследованием свойств перекиси. Здесь и дальше слово «перекись» означает «перекись водорода», за исключением применения ее для, бес... для обесцвечивания волос. Во всяком случае, он утверждает, что перекись пригодна только к наружному употреблению и особенно подойдет женщинам, уверенным, что блондинкам больше нравятся мужчинам. Самое любопытное, что доктор Год совершенно уверен в своей правоте, как и подобает истинному представителю научной медицины. Однако, называя лечение широтанством, он даже не удосужился ознакомиться со специальной литературой по этому вопросу. А сделая он так, он открыл бы для себя много нового. Метод, примененный в его публикации, я называю методом ха-ха. Год занят не научным спорвом спором, а высме... высмеиванием противоположной точки зрения микроорганизмы выделяют кальций, который соединяет кости, ха-ха. Кальций откладывается в почках и печени, ха-ха. Он также откладывается на стенках артерий, делая их твердыми, ха-ха. Год по всей видимости слишком увлечен увеселением читателя, чтобы понять, что эти утверждения основаны на данных доктора Эдварда Розиноу, автора более 450 печатных работ, проводившего исследования в Гарвардской медицинской клинике Майо Ха-Ха. Свыше 80 лет назад, в 1914 году, доктор Розенроу доказал, что бактерии постоянно присутствуют в лимфатических узлах, поставляющих жидкость для суставов. Вероятно, Розенроу был первым, кто предложил H2O2 в качестве лечения артрита. Микроорганизмы, вызывающие артрит, Streptococcus viridans, не выносят кислорода а перекись увеличивает содержание кислорода в лимфе. Готовя эту книгу, я ознакомился с научной литературой о перекиси водорода за последние 176 лет. За это время были написаны сотни статей с названиями типа «Каталис диазобициклоктаном – образование кислорода в реакции между перекисью водорода и хорноватистой кислотой», Представляете, сколько подобной литературы мне пришлось пересмотреть, прежде чем я добрался до полезной информации. Надеюсь, вы выразите мне свою благодарность тем, что внимательно прочтете эту книгу. Хочу рассказать об Уолтере Гроце, одном из первых энтузиастов перорального, то есть через рот, приема перекиси водорода в лечебных целях. Этот любознательный и смелый человек имел возможность убедиться в бюрократизме современной официальной медицины, Он страдал тяжелым артритом, но после 16 дней приема перекиси практически от него избавился. Тогда он позвонил в Американское онкологическое общество, чтобы выяснить мнение врачей о лечебных свойствах перекиси. Врач ответил ему, что лечение перекиси водорода – шарлатанство. «Вы хотите сказать, – удивился Гросс, – что оно дорогое и не приводит к никаким результатам?» «Да, именно так последовал ответ». Оно чрезвычайно дорого и не приносит никакого положительного результата. Лечение обошлось ГРОЦУ примерно в 6 долларов. ГРОЦУ удалось развеять еще один миф относительно H2O2. Спросите любого ученого, остается ли в перекиси водорода кислород, если ее прокипятить. Он, скорее всего, ответит отрицательно. H2O2 кипит при температуре 67 градусов по Цельсию. Но как ни странно, оказывается, что и после кипячения в перекись остается достаточно кислорода. Этот природный феномен еще не, обе... не имеет объяснения, но оно наверняка найдется.